возразила Амалия Я не прочь встретиться с ней и взглянуть, что она собой представляет. О ком вы говорите? спросила Консуэла, догоняя госпожу Хантлейст. А ты не знаешь? удивилась принцесса. Вот уже несколько ночей, как белая женщина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 а, может быть, и от страха, так как искаженное лицо госпожи фон Клейст говорило, казалось, о реальной опасности, отделанная и вызывающая веселость принцессы отнюдь не убеждала в искренности ее спокойствия. «Я, я восхищаюсь с упорным неверием вашего королевского высочества», с досадой сказала госпожа фон Клейст, прерывающимся от волнения голосом. Но если бы вы видели и слышали, как я эту белую женщину накануне смерти короля, вашего августейшего отца...